Солдаты выходили из трапезной с сияющими лицами. Они разбились на группки во дворе и начались игрища с состязаниями в беге и борьбе, которые по традиции устраивались в этот праздник. В течение двух часов, сняв рубахи, солдаты потели под солнцем, мирились силой, стремясь прижать противника к земле или демонстрировали ловкость норовя попасть булавой в деревянный кол. В темницу доносился крик коннетабля. «Награда короля! А ну кому она достанется? Один шиллинг!» Затем, когда уже начало смеркаться, солдаты отправились к водоему помыться. После чего, обсуждая свои подвиги и поражения, Вновь вернулись в трапезную, где продолжалась пирушка, еще более шумная, чем утром. на того, кто не был пьян к вечеру в праздник святого Петра в Аковах, презрительно косились товарищи. Узник слышал, как там внизу стражники набросились на вино. Двор постепенно окутывали сумерки. Голубоватые сумерки летнего вечера. И снова...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 Ухватил, не заставил, за краю, а В руках у Мортимора осталось несколько черных перьев, которые он грустно рассматривал в слабых отцветах сумерек. Ворон исчез и на сей раз больше не вернется.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 Можно без преувеличения сказать, что весь Тауэр просто вымер. — Нам и в самом деле не принесли ужина, — заметил старый лорд, и в голосе его прозвучало беспокойство. Роджер Мортимор заправил рубашку в панталоны и затянул поясом свой походный камзол.